Глава восьмая Через неделю проливных дождей небо над Москвой наконец прояснилось. Разошлись неповоротливые свинцовые тучи, высохла трава в купеческих садах за Москворечье, а по реке рассыпала искры золотые и розовые солнце. В день графина купальницы Варя вскочила от первого луча и улыбаясь кинулась к окну. стояло ясное умытое утро. Заросший бурьяном двор был заполнен теплым светом. В кустах наперебой гмонили птицы. Две синички суетливо носились через забор, отлавливая корм для горластых птенцов. За их родительской суетой с напускным равнодушием наблюдал рыжий хозяйский кот, разлегшийся на крыше дровяного сарая. Это надо же было синичком гнездо в яблоневом дупле устроить. Озабоченно подумала Варя, глядя на прудувную кошачью морду. Сожрет, как бог, свят птенцов. Проследит, что ли? Надо бы на Егорке сказать. Ох, да ведь цвет нынче хороший какой. И мгновенно забыв о птицах, Варя кинулась одеваться. На туалет ушло не более минуты. Столько же заняла борьба гребни с густыми рыжими прядями. Небрежно завязав косу на затылке и наспех плеснув в лицо водой из рукомойника, Варя вытащила из-за печи мольберт, установила его перед окном и поставила в нужное положение холст. Две недели назад прибыл, наконец, багаж графини Беловзоровой, и незаконченная картина, которая днем и ночью не шла у Вари из головы, поступила в полное распоряжение хозяйки. Но зато, как назло, зарядили дожди. Варя мучилась с безнужного света, прилаживала с палитры так и этак, но все было худо и не то. И вот, наконец, первый солнечный день. Работа! Варя привычно выложила на палитру свои любимые охру, умбру и кадмий, придвинула тщательно вымытые кисти, мастихин, и через мгновение, как всегда, забыла обо всем. Час, Шел за часом, солнечный луч погорячел, сделался сильным и ярким, уверенно пополз по стене комнаты. В золотой дорожке роились пылинки, за окном раздавались крики, проснувшиеся детворы, лай собак, вопли старьевщика. И молочниц, скрип телеги, выворачивающие из переулка, монотонный звон подвязанного к ее затку ведра. Варя ничего этого не слышала. Ее двухлетний мучительный труд, забравший столько мыслей, столько мук и сомнений, близился к концу. Никаким счастьем нельзя было заменить это радостное наполнение удавшейся работой, и поэтому настойчивый стук в дверь не сразу донес до Вариного сознания. Когда же из синей послышался очень знакомый и заметно встревоженный голос. «Варя, вы там живы или спите до сих пор?» она вздрогнула и некоторое время непонимающе смотрела на дверь, затем тяжело вздохнула, опустила кисть, с сожалением сняла холст с Мольберта и отнесла за сундук, и лишь после этого пошла к двери. на пороге стоял Андрей Сметов с шинелью на одном плече и с акваяжем в руке. Варя улыбнулась было ему, но Андрей, глянув ей за спину, сразу же уверенно сказал: я не вовремя. «Вы работали. Я, болван, напрочь забыл, как художнику важен этот утренний свет. Простите, Варя, я ухожу». Да вы с ума сошли, Андрей Петрович. И не стыдно говорить такое. Заходите, заходите, я уж закончила». «Боже мой, что это, полдень уже?» «Присядьте сами без церемоний. Я самовар». «Самовар сейчас будет, я хозяйке внизу уж сказал. И саик принесут. Ничего, что я так раскомандовался». «Но насколько я вас помню, вы способны целый день голодные просидеть, когда творите». «Вы ведь и сам такой же», — отмахнулась Варя. «Как же хорошо, что зашли хоть напоследок. Я ведь вас с самой вечеринки у Теневицких не видала. Думала уж все, уехали, не попрощавшись, как умеете». «Да вот нынче уезжаю, оттого и зашел». сметуф улыбаясь, смотрел на Варю, и в его сощуренных черных глазах били солнечные искорки. В растрепанных волосах виднелась почему-то солома, и Варя невольно улыбнулась. Андрей, проследив за ее взглядом, смущенно провел ладонью по голове. «Сено, надо полагать. Но вы свой человек, нос морщить не будете». «Разумеется, не буду. Где же это вы спали? В ночлежке на трубной. Наверное, шинель провоняла вся. Понятия не имею, у меня все равно красками пропахло. Только что ж вам самовар, когда вы верно голодны?» У меня колбаса есть и хлеб, но не хватало еще вас объедать, — возмутился Сметов. И ничего, я не голоден. Жиганы с трубной угостили бульонкой. Сытно, ну, надо сказать, хотя подозреваю, что из местного кобеля была сотворена. Ну да где наша не пропадала? Да что вы делали-то там на трубной? С жиганами, — изумила Свари. Там ведь и пропасть не за грош ничего не стоит. Зашивал на живое ранение. Коротко пояснил Сметов, надеюсь, успешно. Варя не решилась расспрашивать далее и отправилась за самоваром. И чаю у вас все тот же, обрадовался Сметов, вдыхая сладкий запах из чайника с отбитым носиком. Все так же травку на Косогоре собираете? Так ведь сейчас самый сбор. завтра ты Иван Купала? Глядите, вот и земляничные лист, и мятка, и дышится, и малина все есть. И покупного не надобно. «Вы Сайку-то берите, да рассказывайте, куда отправляетесь снова?» «Ну уж нет, это вы рассказываете», — распорядился Сметов, впиваясь крепкими зубами в румяный бок Сайки. «Вот и Невецких нам ведь тогда и поговорить толком не дали. Вы ведь три года по венам парижем пропадали, а я там и не был отродяз. Расскажите, Варенька, как вы жили-то в заграницах?» Варя начала рассказывать, улыбаясь про себя. Настолько отличался сегодняшний сметов от того, которого она видела на вечеринке в столешниковом переулке. Андрей сидел свободно откинувшись на бревенчатую стену, в его взъерошенных волосах играл солнечный свет. Белые зубы светились в добродушной улыбке. На лице не было и тени той пренебрежительной маски, которая так неприятно удивила Варю ты невецких. Казалось, вовсе не было этих трех лет, и в гостях у нее, как прежде, Сидел хороший товарищ, всегда готовый прийти на помощь, бедный студент-медик, ехидный, насмешливый и добрый, который снимал с себя последнюю рубашку для друзей и ни капли о ней не жалел. «Что ж, стало быть, не зря учились», — осведомился Андрей, когда Варя умолкла. «Впрочем, что ж я спрашиваю, сам видал полотнаты ваши. Я знаток невеликой, но за сердце, признаться, дергает». «Право в пору самому у вас заказывать, вот только с деньгами, как обычно. Пшик!» «Да я бы вам подарил и любую», — улыбнулась Варя, подливая гостя свежего чаю. «Только вам ее повесить некуда будет. Как были перекати поле, так и остались. Глупо спорить. Так ведь дело мое таково. Вот и на выставку вашу не смогу прибыть, вы уж меня простите великодушно. Может, сами мне покажете что-нибудь?» «Нечего покуда показывать, Андрей Петрович». помедлив сказала Варину, от не укрылся ее беглый взгляд, брошенный на сундуку у стены. «Все картины у Евдокии Павловны остались, выставки дожидаются. Там места много, а у меня и поставить негде. Уж не обессудьте в другой раз. Коли впрямь желаете, посмотрите, вот альбом, наброски. А я пойду все же колбасы принесу вам. На одной бульонке собачьей, чьей до Смоленска не доедешь». Варя вышла и, как только дверь закрылась за ней, Сметов встал. Быстро пересек комнату, шагнул за печь и, подняв в руках незаконченную картину, повернул ее к свету. Долго смотрел, сощурив глаза. Он не менялся в лице, но губы его плотно сжали, образовав суровую, почти горькую складку рта. Впрочем, через несколько минут, когда Варя вошла в комнату с бумажным севертком, Андрей, как ни в чем не бывало, сидел у стола и прилежно разглядывал наброски в альбоме. «Ей-богу, недурная весьма! Но ну, что вы улыбаетесь, свари? Моему невежеству? Разумеется, я колорит да линию оценить не сумею!» «Андрей Петрович, да какой же колорит в карандашном рисунке?» «Ну вот, я и говорю, никакого! Да чего же эти рожи забавны? Наши мальчишки, что ли, с полянки? А это кто, пахом?» И что же это он за сараем делает? Как вы его подловили в минуту ту самую интимную? Андрей Петрович, сами видите, что он полуштов от жены прячет, а вам в голову одни только глупости всегда. Да я ничего другого и не имел в виду, разумеется, полуштов. Что для Пахома может быть интимнее? А это? Позвольте, не как Флёна наши. Замуж, я слыхал, выходит. Именно. Вот буду портрет невесты писать в подарок. «Да вы ешьте, ешьте, рисунки никуда не денутся, дорога дальняя, когда еще поесть удастся?» Покончив с едой и чаем, Андрей по-купечески перевернул пустую чашку вверх дном, поблагодарил хозяйку и некоторое время молчал, задумчиво глядя в открытое окно. Молчал и Варя, слегка встревоженный внезапной переменой в гости. «Надолго ли уезжаете, Андрей Петрович?» — наконец решилась спросить она. мне сказали место вас ждет так и есть не отводя взгляда от солнечной улицы отозвался сметов надолго ли сам не знаю Дела много работы много описать никому не будете да кому же мне писать родни никакой нет разве что ребятам Двам да напишу по старой дружбе он снова умолк словно собираясь с мыслями лоб его перерезала морщинка в конец обеспокоенная варя привстала из за стола И сразу же Сметов повернулся к ней. «Скажите, Варя, и ради бога не примите за обеду, вы знаете мое отношение к вам. У меня в мыслях никогда не могло быть вас оскорбить, но... Тьфу, черт, не знаю, как и выговорить». «Но уж как есть говорить, Андрей Петрович», — испугалась Варя. «Беда какая случилась? Или натворили чего?» «Ну за кого вы меня в самом деле принимаете?» — с усилием усмехнулся Сметов. «Вот что, Варя, не хотите ли поехать со мной?» «В Смоленск!» В комнате повисла тишина. Варя изумленно смотрела на Андрея. Тот прямо в упор взглянул на нее. Сразу же, смешавшись, опустил голову, неловко взъерошил ладони волосы. На стол упало несколько соломинок. И поднялся из-за стола. «Так, понимаю, что глупость моя глубокая и неизмерима есть. Простите, Варя, я ухожу. Сядьте, сделайте милость». Велел Иварий Сметов помедлив послушался. «Сядьте, ради бога, объясните, что стряслось». «Ничего, право же ничего». Андрей не поднимал глаз. «Просто вот подумал. Вдруг, согласитесь, чем черт не шутит? В качестве супруга я, может, и не блистательный, но и не самый худший, наверное». «Да я ведь вовсе замуж не собиралась, Андрей Петрович. Ни за вас, ни за кого другого. Да и вы, сколько вас знаю, о женитьбе не помышляли». «Вы правы, не помышлял», — хмуро подтвердил он. «Но вот сейчас сидел, думал о себе, о вас, и решил, отчего бы нет. Мы столько лет знакомы. Вы можете быть уверены, что я никогда не обижу вас и не запрещу вам заниматься тем, без чего вы в жизни не мыслите. Более того, буду вами гордиться. Мы могли бы помогать друг другу, я всегда смог бы вас поддержать. А так вы снова остаетесь здесь совсем одна». Да и я в Смоленске буду сидеть, как желтый огурец в соседнем огороде. Спасибо вам, Андрей Петрович. Варя невольно улыбнулась. Вы мне человек не чужой, а друг старый и надёжный. Я вам благодарна за многое, память-то у меня хорошая. Да будет вам право, только люди мы с вами, взрослые. И никакой особой нужды в женитьбе ни у вас, ни у меня нет. Клюш вам в Смоленске, хозяйка в дом нужна, вот уж избавьте. Так и я о том же. Вы ведь не из тех, кто женится от того, что хозяйство боится. Да и не любите вы меня, так что и вовсе. С чего вы взяли, Варя? Вдруг перебил ее Сметов. Варя прямо взглянула ему в глаза, собравшись с духом, твердо сказала: "От того, что вы до смерти влюблены в Аннет Невецкую. Андрей не изменился в лице, не отвел взгляда, медленно сказал: "Но это...". Вовсе не так. Варя сама не зная, как улыбнулась, и твердое, словно вычеканенное лицо смета возолило с краской. Он неловко встал из-за стола, повернувшись спиной к Варе, отошел к стене, долго стоял, не шевелясь, затем хрипло выговорил. Вот ведь дьявол, неужто так заметно? И врать ты не может, каков был, таков и есть, Грустно подумала Варя. Вслух же сказала, никому ничего не заметно. Ваши друзья вас таким стальным человеком почитают, что и помыслить не могут, что вас чувства имеются. А вы? — с отрывистым смешком спросил он. — Вы тоже меня таким считаете? — А я уж, простите, нет. Потому что прежде вас знала. И сначала удивилась очень, что вы за три года так измениться смогли. К худшему надо полагать, не знаю. Но мне это странно было видеть. «Прежде вы людей попусту не обижали, и нос перед ними не задирали». «Я? Задирал нос?» Андрей даже отвернулся от стены. «Варя, ну вас к... вы с ума сошли!» «Право было неприятно смотреть, как вы вели себя с Аннет», — отрезала Варя. «Вы только что спиной к ней не поворачивались, когда она обращалась к вам». «Ваши друзья, разумеется, принимали это насчет того, что Аннет — и аристократка, которая другого обращения не заслуживает, но...» «Варя, но это же неправда, неправда!» Вдруг с такой отчаянной горечью вырвалось у него, что девушка умолкла на полусловии. Сердце стиснуло острой жалостью. «Варя, клянусь вам, все совсем не так. У меня и в мыслях, черт побери, не было. Княжна, да что за чепуха? Я сам из пензенских дворян, все знают. Да это и значение никакого не имеет, чушь какая-то. Аннет и Николай прекрасные товарищи». И если набитая дура, вроде Семчиновой...» «Семчинова смотрит вам в рот, как и все другие. Я не оскорблял Аннет, что за бред!» Зарычал Сметов, ударив кулаком по стене так, что сверху посыпала струха. «У меня нет привычки обижать людей. Я не знаю, Варя, что вам взбрело в голову, но... то ты и оно, что не ваша это привычка!» Закричал, наконец, и Варя. Сметов бешено взглянул на нее. и вдруг, криво усмехнувшись, махнул рукой. хрипло сказал, «Ну так что ж, вы правы, кругом правы, черт возьми, как глупо!» Вновь наступила тишина. Расстроенная Варя, сидя за столом, бесцельно передвигала по скатерти пустую чашку. Андрей с замер в углу, оперевшись со стену кулаком. Солнечный луч ушел из комнаты и сразу потемнело. Взглянув в окно, Варя увидела, что по небу бежит стайка серебристых темных с испода облаков. Небо над Москварикой уже заволокло. «Не уж -то опять дожжё быть», — подумала она, взглянув на неподвижную фигуру в углу, со вздохом сказала. «Андрей Петрович, что вы там ей-богу как наказаны? Оставьте стену в покое, сядьте». Я вам в сердце лазить никакого права не имею, и вы меня, пожалуйста, простите. Это вы меня простите, Варя, — тяжело сказал Сметов, возвращаясь за стол. За мою беспросветную глупость и нахальство. Вот уж не думал, что вы так легко препарируете моей душе остатки. Никогда в жизни себя таким болваном не чувствовал. Да полно вам. Варя изо всех сил старалась, чтобы голос ее не дрожал. Чего в самом деле вам стыдиться? «Поверьте, никто знать ничего не знает, и Аннет даже не догадывается ни о чем». «Андрей Петрович, отчего вы ей предложение не делаете? Она бы поехала с вами и в Смоленск, и на край свет, Варя!» Сметов, наконец, поднял голову, и черные злые глаза уперлись ей в лицо. «Уж кто-кто, вы должны меня понять! Почему я не делаю предложение Аннет, потому что она княжна!» Потому что ей нечего делать в Смоленской губернии супругой земского врача. Потому что она любит свою музыку, а там я ей битого клавесина не смогу предоставить. Потому что моего жалования не хватит даже на кружева для ее платьев. Потому что я не смогу ей отдать всего себя безраздельно, как в романах. Я связан словом, делом, меня в любой миг могут... Потому что я не хочу, черт возьми, чтобы она сбежала от меня через два месяца, прокляв все на свете, с испорченными руками, с больными нервами, с разбитым сердцем. Браки не должны быть неравными. Раи в шалашах не бывает, его вообще не бывает. Почему я не делаю предложение Аннет? Вы еще смеете спрашивать. Да потому же, почему вы не вышли замуж за ее старшего брата? Что? Вот так. Варя вскочила из-за стола. Прошлась по комнате, машинально сжимая кулаки, на миг остановилась у стены. Сметов из-под лобья наблюдал за ней, затем с коротким смешком заметил. «Варь, если вы сейчас в тот же угол отправитесь, это будет просто смешно». «И не надеетесь», — устало сказала Варя, вернувшись к столу. «Вы, я вижу, без спросу за мой сундук залезли». Андрей молчал. Не дождавшись ответа, Варя вздохнула. Права, Флена, выпороть вас хорошенько некому. Знаете, ведь не люблю я незаконченное показывать. Что же мне от вас на замок теперь запирать? Он мне ответил. Чуть погодя, сказал: Варя, вы великий художник. Я, конечно, в Италии не был и на Рафаэле не смотрел. Но это сильнее всего, что я в жизни видел. Не соврук или скажу. Шедеврищи! На выставку готовите?» Варь не ответил. «Как жаль, дьявол, как жаль, что я остаться не могу. Просто чтобы взглянуть на физиономии этих из Академии, когда они это увидят. Я никогда не смогу ее выставить», чуть слышно сказала Варя, опустив голову на руки. «Никогда». За окном совсем смерклась. Вкрадчиво громыхнул за рекой. Поставним заколотил дождь сперва чуть слышно затем все сильнее и чаще быстрыми ножками помчавшись по крыше Зашелестело под резким порывом ветра листва взметнулась занавеска в окне сбив на пол берестяной стаканчик с кистями варя простите меня ну за что же господи вы ведь плачете сейчас плачу и что да и вы бы заплакали коли могли так ведь нет «Стальной!» «Да будет уже!» «Вас мне не хватало только!» Огрызнулся Андрей. «Варя, может, напрасно это вы? С Тыневицким, Тедек, он вас любит!» «Знаю», — с горечью подтвердила Варя, «и несчастья ему не хочу. Как это вы только что сказали? В жены ровню надо брать!» Андрей тяжело молчал. Затем, поднявшись, обошел стол, и девушка неловко поднялась ему навстречу. «Что ж, попрощаемся, Варя!» Сметов взял в ладони ее пальцы, горячие, мокрые от слез. «Пообещайте, что когда-нибудь простите меня. Кроме вас у меня на свете никого нет. Помните, я на вас и сердиться не могу». Варя улыбнулась сквозь слезы. Поезжайте с Богом, допишите да смотрите. Не то брошу все здесь, и с ревизией приеду. Еще и невесту вам сыщу, чтобы щи варить умела. Варя. Андрей вдруг притянул ее к себе. Крепко до боли стиснул в объятиях, она сразу же, не задумываясь, обняла его в ответ. За окном вдруг ударила так, что содрогнулась вся комната. Снизу послышался испуганный вскрик хозяйки. Мертвенный синий свет молнии окатил стену, выхватив из полумрака две приникшие друг к другу фигуры. А затем за окном встала шелестящая стена дождя. — Как же вы пойдете, Андрей Петрович? Сдавленно спросила Варя, высвобождаясь из его рук. Может, переждете? Некогда ждать, ничего. Небось, не сахарный. Да взгляните, там за рекой просвета уже. Ох, какая над Кремлем радуга повисла!» Варя обернулась и восхищенно ахнула. Через всю Москву, играя полным семицветием, встала широкая кромысло, утопая одним краем в кипящей из желтой свинцовой грозовой тучи, а другим... падая, зазияющая в ясном луче купола кремлевских соборов. Позабыв на миг обо всем на свете, Варя смотрела на это чудо. Когда же спустя несколько минут она, спохватевшись, обернулась к своему собеседнику, в комнате уже никого не было.